Глава седьмая. Дерзай, дерзай. В дверях стоял гладко выбритый мужчина лет сорока, с аккуратно расчесанными на косой пробор волосами и смотрел прямо на меня. Я немедленно сделал пустое выражение лица, но мужчина вальяжно махнул рукой. «Не нужно. Вы единственный, кто не повернулся к бедняге Сэму во время одновременного движения, потому что уже смотрели в его сторону». И сейчас вы провожали его ясным и довольно злорадным взглядом. Это вы ими управляете. Живой взгляд ни с чем не спутать. Остальным здесь он недоступен. Он прямо упивался своими словами. Похоже, такие ситуации, подловить кого-то на чем-то, доставляли ему искреннее удовольствие. Я панически глянул на кирана, но тот исчез» очевидно, со свойственной ему скоростью, нырнул за какой-нибудь станок. «С кем имею удовольствие говорить?» — хрипло спросил я, потому что смотрел гость прямо на меня, и отпираться было бесполезно. Удовольствие, если честно, было сомнительное, потому что ответ я уже знал. «Рори Калахан, к вашим услугам!» А я-то представлял его вредным сальным стариком. Но красавцем мистер Калахан не был, хоть это меня утешило. Рост не впечатляющий, губы тонкие. В хорошие времена, то есть до моего убийства, я надеялся, что произвожу впечатление человека день-деньской веселящегося с друзьями в своем роскошном особняке. Так вот, мистер Калахан выглядел так, словно с утра до ночи переписывает в конторе бумаги. Судя по количеству бумаг в его кабинете, возможно, именно этим он и занимался. Весь его облик был удивительно невыразительным, словно и одежда, и прическа должны были не раскрыть личность хозяина, а, напротив, сделать ее совершенно незаметной. Широкие брюки, серый жилет и сюртук, не порваны, черный шейный платок, не стильно, но и не безвкусно. Я впервые в жизни не мог понять, дорогая на нем одежда или дешевая. Воистину человек без опознавательных знаков. Я сосредоточился. Он считал себя хозяином положения и был им, если честно. А мне нужно было вырвать у него первенство в рамках моей любимой игры «Вежливое светское отстаивание своей позиции». «Чем могу быть вам полезен, мистер калахан С безупречной учтивостью спросил я. Он восхищенно втянул воздух. «Ха, первый промах. Никогда не показывай, что тебе нравится, а что нет. Даешь сопернику сведения, на чем тебя можно подловить. Я в эти игры еще в восемь лет играл». «То, как вы говорите, поразительно», — пробормотал он. «Так вот, кто напугал вчерашних шпионов». «Шпионов?» — вежливо переспросил я. А мысленно застонал. «Только бы он их не убил». Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице. Потеря балла в игре, я показал, что именно меня волнует. О, не стоит притворяться. Когда мы их поймали, один дрожал и твердил, что у меня в кабинете призрак. Я сразу понял, что это был восставший, и с ночи ломал голову, как ему хватило сообразительности на столь долгий поход. Мы помолчали, пропуская реплики «Да, это был я, и я так и знал». «Надеюсь, шпионы не успели нанести вам ущерба», — туманно проговорил я, когда пауза чересчур затянулась. «Ни малейшего. Я их перекупил». Я покосился по сторонам. Кирана не видно, остальные стоят неподвижно, как фигуры из музея, который недавно открылся в Лондоне. Жаль, я не успел его посетить. В пансионе рассказывали, что там выставлены восковые фигуры, которые не отличить от живых людей. «Вы ведь не думаете, что я имею обыкновение оставлять свой кабинет нараспашку?» — спросил Калахан, вырвав меня из размышлений об искусстве. «У меня были сведения, что ко мне попытаются влезть, и я сделал вид, что уехал домой. Приятно, когда ожидания оправдываются так быстро». «И что же они искали?» — рискнул я спросить. «Сведения о моих фабриках». «Обычные промышленные шпионы. Таких нанимают фирмы, чтобы выведать секреты успешных конкурентов. В нашем зеленом отечестве производство сейчас на подъеме. Многим хочется отхватить свой кусок пирога. А вы хотите весь пирог?» «Да», — скромно сказал он, — «меньшее меня не устроит. И я буду рад, если вы поможете мне его получить». «Не думаю, что достаточно разбираюсь в промышленности», — сказал я, что в переводе на обычный человеческий язык значило бы «нет и нет, никаких делишек я с тобой вести не буду, козел». «Вам и не нужно», — не моргнув глазом, ответил Калахан. «У вас уже есть главное, что поможет мне изменить мир к лучшему. Судя по всему, вы можете управлять моими полуживыми работниками» разговорчиками про изменение мира к лучшему меня уже не пронять. Знакомство с Беном даром не проходит. «Вы могли бы помочь им работать лучше», — сказал калахан так и не дождавшись от меня ответа. «Если бы они вращали ручку быстрее и более слаженно, эффективность работы фабрики повысилась бы. За это? Просите все, что хотите». «Прямо-таки все?» — насмешливо спросил я, но тут мне в голову пришла мысль. хорошо «Меня интересует одна легенда про Танамор. Я должен был забросить этот пробный шар, но Калахан и бровью не повел. Что именно вас интересует в нашем островном фольклоре? Я хочу найти место, где этот фольклор зародился, где хранили эту вещь до прихода англичан», — я мило улыбнулся. «Пишу исследования для географического общества». «Боюсь, я вряд ли могу помочь». Это сказка, а я верю только в материальные вещи, но если вам нужны деньги, вы попали по адресу. Тогда нам не о чем говорить, вздохнул я. Доброго вам вечера. Вы зря отказываетесь от денег, они дают все, что угодно — уважение, любовь, положение в обществе, титулы уже не так важны. В новом мире они уйдут в прошлое, помяните мое слово. Промышленники — это новая аристократия. Так говорят только те, у кого титула нет, — злорадно подумал я. Что там говорила про него мамаша Молли? Сиротка из Галлоуэя? Ну-ну, я усмехнулся. А жить мне ваши деньги помогут? — спросил я. Вряд ли, но они могут сделать так, что всем будет все равно, как вы выглядите. «Не думаю, что вы можете ожить полностью, но быть богатым и влиятельным мертвецом лучше, чем нищим и бесправным. Я не продаю свои услуги», — отрезал я. Меня разозлило то, с какой уверенностью он огласил мой приговор. «Если что-то не продается, это значит, что вы мало предложили. Во сколько вы оценили бы свою помощь? Она бесценна». Калахан вытащил чековую книжку. Деловито вывел что-то на одном из листков, подписал и протянул мне. Мы постояли, не двигаясь. Этот раунд игры мог бы называться «Кто не сдвинется с места, тот хозяин положения». Я проиграл. Слишком уж было любопытно, сколько человек в унылом шерстяном жилете может предложить мне графу. С независимым видом я подошел и взял листок из его рук — Ничего себе. Вот уж и правда новая аристократия. Я сражался со своим управляющим за 250 фунтов на путешествие в Ирландию. Каллахан предлагал мне 2000. Рука у меня дрогнула, я на секунду забыл, что из себя представляет в последнее время моя жизнь, и по старой памяти посчитал, сколько костюмов смогу заказать себе и сколько балов закатить. Ответ Очень-очень много. В графе «Имя» было скромно написано «Подателю всего Даже жаль, что не пришлось выдумывать. Я бы назвался Дональдом Монтгомери Фитджеральдом. Аристократично, но в ирландском духе. «А если магия, которая придает нам жизни, завтра уйдет, и мы все упадем замертво, немало вы потеряете». — сказал я, изо всех сил оттягивая момент, когда придется сказать «Заберите свой чек, вы меня не купите». Магии не бывает, но сможете хорошо работать и ни в чем не будете нуждаться. Вы ведь, судя по одежде, были не последним человеком. Уверен, вам тяжело оказаться в подобном состоянии. Но и змей задел самые больные струны. Я словно очнулся. Какой-то выскочка из Галлауэя, предлагает то, что мне даже не нужно, а я уши развесил. Нет. Я уже сделал движение, чтобы отдать ему чек и будь что будет, но тут меня осенило. Он думал, что обхитрит меня, но это я его обхитрю. Я, наконец, отыскал взглядом Кирана прячется за одним из станков, я его сразу и не заметил, и коротко улыбнулся. Сейчас впечатлю его до глубины души. «Благодарю, мистер калахан церемонно начал я. «Работать на вас будет для меня честью. И чтобы доказать это, разрешите внести предложение по улучшению работы фабрики. В оставший этот ценный ресурс вы правы. Только человек, лишенный воображения, не увидит тут возможностей. Но не бойтесь мыслить масштабнее». «Зачем ограничиваться теми, кого вы набрали в этом городе и окрестностях? Соберите остальных. И не только тех, что в Ирландии. Британские промышленники тоже не дурачки. Они скоро поймут, что в оставших можно использовать для работы. Но у вас есть козырь, я. Представляете, что будет, если я получу в два раза больше работников?» Калахан молчал. И я с восторгом понял, он так впечатлен, что прямо-таки дар речи лишился. «Число восставших не бесконечно», — прибавил я, — «это всего лишь усопшие за одни сутки, так что действуйте поскорее. Уверен, британцы будут рады от них избавиться. Пока». Точного числа никто не знает. Многие скрывают своих домашних. «Об этом много писали в газетах», — пробормотал Калахан, внимательно глядя на меня. «Но, думаю, можно достать еще человек триста-четыреста. Велите своим работникам не обыскивать новоприбывших, это неуважительно. Фабрика-то вместит всех? Если понадобится, построим еще одну. Вы очень ценный сотрудник. Мне нравится ход вашей мысли». Калахан отступил к двери, будто ему не терпелось остаться наедине со сладкими мечтами о будущем, но вдруг остановился. «Только одно условие нашего сотрудничества», — сказал он. «Не пытайтесь выяснить, что находится за стальной дверью. Я уже понял, вы очень предприимчивый юноша. Мы многого можем добиться вместе. И не стоит нам ссориться из-за вашего слишком длинного носа». «Это что, угроза?» «Похоже, что так». «А можно хоть спросить, что вообще производит этот завод?» «Если я не отвечу...» «Вы аннулируете нашу сделку?» «Нет», — поколебавшись, ответил я. «Тогда не спрашивайте, Джон». Он ушел, а я понял, что не называл свое имя. Тогда откуда он знает? Во что я ввязался? Чтобы не думать об этом, я оглянулся на Кирана. Тот смотрел настороженно и печально, и я фыркнул. «Ты что, не понял? Если он соберет здесь других восставших...» «Среди них может оказаться ливерпульская блондинка». «Тогда я загляну ей в глаза, и...» Лицо у Кирана просветлело. «Надо же! До него только сейчас дошел мой план!» «Ты гений!» — искренне сказал он. «Спасибо, я знаю. Он думал, что обдурит меня, но я Джон Гленгл. Со мной этот номер не пройдет. А с тобой я поделюсь вот этим, когда выйдем», — сказал я, помахав в воздухе чеком. Киран криво улыбнулся. «Мне это не нужно. Деньги переоценивают». «Такое имеют право говорить только те, у кого они есть», — воскликнул я и погрузился в мир машин и денег. Весь следующий день фабрика работала как никогда прежде. Работники крутили ручки с удвоенной скоростью, а сам я от этой чести уклонился и весь день сидел в углу, мысленно подталкивая всех работать слаженно и быстро. «Ух, каким злобным взглядом смотрел на меня Сэм! На работу он вышел, как ни в чем не бывало. Видимо, Калахан и ему славно заплатил. Управление всеми требовало сосредоточенности. Не так-то просто оказалось долго удерживать свои мысли в их головах. Но я хотел произвести впечатление, чтобы Калахан раздобыл остальных. И тот не подвел. Вечером поступила целая толпа новых работников». Когда станки отключили и сгустилась темнота, я обошел всех новеньких и заглянул им в глаза. Сведений о Анамория — ноль. Блондинок в шляпках и зонтиком — ноль, новых воспоминаний об убийствах — два. Жертв я теперь сразу отличал по беспокойным движениям. Киран был прав. Если смотришь внимательно, то заметно, что те, кого насильно вырвали из жизни, разительно отличаются от прочих. С Кираном мы почти не говорили, у меня появилось много дел. Я все-таки был теперь самым главным, а он сидел в нашем любимом углу, прикрыв глаза. Наверное, пытался выспаться. На следующий день мне прислали от Калахана подарок — пудру для лица, нескольких цветов и новенький костюм. Какой он предусмотрительный! Я с наслаждением переоделся и подкрасила лицо, губы и щеки. Результат без зеркала ценить было трудно, но я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Не зря дамы прибегают к этим уловкам «Еще хуже стало», — пробормотал Киран, приоткрыв глаза. «Ты как размалеванная ярмарочная кукла». «Я его проигнорировал». Так прошло несколько дней. Киран продолжал сражаться с книжкой, Сэм ходил тише воды ниже травы, Я получил не меньше сотни новых восставших и проверил их всех. Странно это было время. Я был окружен бесконечными историями смерти, но чувствовал себя удивительно живым. В этом царстве тьмы каждый проблеск света казался в сотню раз ярче. Истории мирных уходов, возможность постоянно видеть в нашем углу мирно читающего Кирана — ощущение, что я управляю хоть какой-то вотчиной, как милостивый граф. Тело больше не немело, я был бодр и свеж. Похоже, парализовал меня вначале именно страх, а теперь я не боялся ничего, даже остаться вот таким навсегда. Мысль о том, что мне, судя по всему, действительно не ожить, была тяжелым грузом и все же странным образом освобождала из тисков страха и неизвестности. Затем меня ждал сюрприз. В составе очередной группы работников привезли графа Ньютауна. Я обомлел. Ничто в его облике не напоминало того грозного врага, которым он мне был. Вид иссохший и потрепанный. Даже на аристократа больше не похож. Руки беспокойно перебирают воздух. Он тоже был жертвой убийства, мне ли этого не знать. Я не стал смотреть ему в глаза. Не нашел в себе мужества. А на следующий день поступила ливерпульская блондинка. У страха, похоже, глаза и правда велики. Девушка вовсе не выглядела грозным призраком. Скорее, героиней какой-нибудь картины. Юная, прекрасная и очень печальная. Киран взглянул на нее подавленно. «Похоже на Изабеллу», — тихо сказал он он подошел ко мне впервые за несколько дней и я заметил что выглядит он так себе, но думать об этом было некогда при виде меня девушка имени которой я так и не узнал забеспокоилась и со свойственной ей решительностью направилась ко мне. вот он момент истины которую под силу выяснить только мне рад встрече?» — шепнул я и посмотрел ей прямо в глаза я шел на праздник Мне было весело, потому что я должен был кого-то встретить. Искал его в толпе, вытягивал шею, но не находил. А потом что-то больно ударило меня между рёбер сзади. Ошарашивающая, огромная боль. Я даже вскрикнуть не смог. Повернулся, но всё расплывалось перед глазами. Я схватился за чей-то лацкан. Наверное, этот джентльмен мне поможет. От шока в голове у меня вертелась только одна глупая мысль — Наверное, меня укусила невероятно огромная оса. "Пома", забормотал я, продолжая хвататься за кого-то. Меня нежно обняли, сюртук под моей щекой освежающе пах лимоном, потом больно крыло меня с головой, и я распахнул глаза. "Это был он?" жадно спросил Киран. "Я не знаю, она не видела нападавшего." Она шла на какой-то городской праздник и искала там кого-то. «Городской праздник?» — нахмурился Киран. Я кое-как встал. Теперь, когда я различал мельчайшие оттенки выражения на лицах восставших, я видел — блондинка смотрит на меня с просьбой, тихой и мучительной. Она не понимала, что с ней произошло. Интересно, она сама надела шляпку и взяла зонт, или они были при ней до убийства? «Посмотри снова», — потребовал Киран. «Зачем она пошла туда одна?» Я вздохнул, но послушался. Я еще не пробовал залезть в голову восставшим по второму разу, но ради Кирана постарался. Сначала ничего не видел, как не вглядывался в ее глаза. Потом снова попал в ту же сцену. Я попытался еще раз и еще Ведь если я могу управлять их движениями, то наверняка могу проникнуть глубже в их воспоминания, выяснить, что предшествовало моменту, который я видел, но сколько я ни пытался, все время видел только повторение одного и того же. Вынырнул я уже в темноте. Керен стоял рядом и смотрел на меня. Все остальные не работали, замерли на своих местах. Видимо, приходил Сэм, но ко мне он даже близко подходить боялся. По моему лицу Киран сразу понял, что я ничего не выяснил, и сник, как будто лишился смысла жизни. А я похолодел от мысли, что если восставшие тоже бесконечно смотрят момент своей смерти, потому я и не могу ничего больше увидеть в их глазах. Нет, нет, это слишком ужасно, ведь тогда получается, что это мы с Беном обрекли их раз за разом наблюдать сцену своей гибели. Я решил проверить свою теорию на графе Ньютауне. Его я знаю лучше остальных, наверное, в его мысли будет легче проникнуть. Мне было очень страшно, но жажда знать правду оказалась сильнее страха. Я взглянул ему в глаза, увидел, как убиваю его, никому такого не пожелаю, и изо всех сил попытался продвинуться дальше навязчивой повторяющейся сцены убийства — Но чем глубже я погружался в его мысли, тем страшнее мне становилось, потому что снова и снова повторялся только момент смерти. Я в ужасе отпрянул и пришел в себя. Времени для восставших не существует. Секунда в нашем состоянии может превратиться в бесконечность, вот только все эти люди, в отличие от меня, не могут проснуться. «Что такое?» — спросил Киран. — Ничего, — выдавил я. — Да скажи уже правду, пожалуйста. — Не могу. Как в таком признаться? Все, кто есть в этом зале, не мирные не спящие. Они заперты в кошмаре и не могут из него вырваться. Мы с Беном помешали им умереть, и они застряли. Чтобы не думать, я подошел к станку и начал крутить ручку. Киран меня удерживать не стал. Отвлек меня от моего занятия человек, от которого я меньше всего этого ожидал. Меня слегка похлопывали по плечу, и я распахнул глаза. На меня удивленно смотрел стоящий рядом Калахан. Как только я очнулся, он убрал руку с моего плеча. «Какое похвальное рабочее рвение!» — сказал он. «Правда, работа одного отдельного станка бесполезна, но все равно хвалю вас». Я мутно огляделся. Раннее утро, прекрасный рассвет, остальные еще не работают, Кирана нигде не видно. «А вы чего тут?» — хрипло спросил я. «Зашел пригласить вас на мероприятие? У меня отличная новость, я нашел инвесторов. Эти люди готовы вложить деньги в нашу фирму. Своих денег вам уже не хватает? Все мне отдали?» — пробормотал я. Все выглядело как-то тускло. Я очень испугался ночью и мир до сих пор казался не настоящим, а тело деревянным. «Хватает, но я планирую расширять производство. В нашей работе благодаря вам случился прорыв, и денег понадобится очень много. А от меня-то что нужно? О, сущий пустяк. Я пригласил инвесторов сегодня на ужин, затем покажу им фабрику, пусть все будет в лучшем виде. Если они обратятся к вам...» Поговорите с ними любезно, как вы умеете. Вы узнали что-нибудь про деревню, где хранили Тономор? Нет. Плохо старайтесь, потому что это сказка. Вздор!» — в отчаянии процедил я. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, праведники, окажитесь настоящими и спасите нас всех!» Как-то же они спасали людям жизни. Как-то те, кто хотел к ним поехать, чтобы спасти своих любимых, знали куда не могли люди за сорок лет забыть то что знали калахан равнодушно пожал плечами и вытащил еще один чек думаю пора бросить веру в сказки и принять свое состояние а если тономор вернул мертвого на моих глазах я то думал калахан сейчас будет вне себя, но он и бровью не повел значит в нем есть пока не изученные силы Но волшебства не существует, это я вам гарантирую. Соглашайтесь, Джон. Вам нужно будущее, но выбор у вас невелик. Я предлагаю хороший вариант. Не упустите его. Я обвел взглядом зал. Какая безнадежность. Я ничем не могу помочь всем этим людям. Даже если откажусь их использовать, легче им не станет. А со мной им может быть не так одиноко. Я взял чек и послал всем присутствующим желание самим взяться за ручку станка и крутить ее. Для этого нам больше не нужен был Сэм. Вечером все прошло как по маслу. Явились люди, одетые точно как Калахан, никаких опознавательных знаков, и непонятно, джентльмены это или какие-то выскочки. Они прошлись по машинному залу, на лицах легкое отвращение, ужас, интерес, расчет. Я мягко поддерживал собратьев своим разумом, и все работали быстро и слаженно, как единый механизм. Меня своим друзьям калахан представил как управляющего полуживыми работниками. Ну и название. Киран где-то спрятался так надежно, что я весь день его не видел, и посмеяться вместе со мной было некому. Потом меня пригласили на банкет в аккуратный светлый зал на втором этаже. Туда вела широкая удобная лестница, которую я заметил впервые. Сначала гости меня сторонились, потом засыпали вопросами. «У вас бьется сердце? Вы видели загробную жизнь? Говор у вас, как у англичанина. Вы верите, что Ирландия может опередить Британию в промышленном отношении?» Потом все перешли к столу, и я учтиво откланялся, понимая, как глупо буду смотреться, поскольку не могу есть. Я отправился обратно в машинный зал другим путем и остановился посреди темного коридора, ведущего к знакомой узенькой лестнице. Вечно запертая и вечно освещенная изнутри стальная дверь была чуть приоткрыта. Едва заметно просто полоса света на миллиметр шире, чем обычно. Я заколебался. Мне очень хотелось заглянуть, но я точно знал, что бы я там не увидел, Оно мне не понравится, ведь иначе это не стоило бы скрывать. Нет уж, лучше не знать. Я прошел мимо. Вернулся. Постоял еще. Только что я создал себе хорошую репутацию, и неразумно было ею рисковать. Но Калахан на банкете, значит, его точно здесь нет. А вдруг он все равно узнает, если я нарушу условия нашего сотрудничества? Есть старая сказка, наша британская, о прекрасной девушке Мэри. Она тайком проникла в замок своего жениха, пока тот был в отъезде, чтобы посмотреть на свой будущий дом, и обнаружила там комнату с такой надписью на двери «Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай, а не то узнаешь горе, непочатый край». Конечно, она храбро открыла дверь, а за дверью оказалась гостиная заваленная скелетами и мертвыми телами прекрасных девушек. Как вы понимаете, после этого замуж выходить она передумала, а брат Мэри зарубил жениха-убийцу мечом. Да уж, веселые истории в нашем Отечестве рассказывают детишкам. Мораль у этой, похоже, такая. Мы, люди, готовы рискнуть всем, чтобы узнать правду. Это у нас в крови. Ну, или скорее в мозгу. Крови-то во мне больше нет а меня все так же тянет заглянуть за единственную запретную дверь. На одной чаше весов безопасность и будущее. Я ведь не могу ни ожить, ни умереть, праведников не существует, сказки, выдумка. Так почему бы навсегда не остаться управляющим полуживыми работниками? На другой чаше весов истина. Что бы ни было за дверью, мне нужно это знать. И раз такое поведение свойственно человеческой природе, «Значит, несмотря ни на что, я все еще человек. Я открыл дверь. И все оказалось куда хуже, чем я мог себе представить».